Жизнь в доме герцога поначалу показалась мне сладкой, точно перезревшее яблоко, внезапно упавшее в руки с самой верхушки дерева. Нам с дядей отвели покои неподалёку от спальни госпожи Видены, то были большие, светлые, смежные комнаты, которые раньше показались бы мне достойными любого короля. Но увидев апартаменты её светлости, я поняла, что до сих пор ничего не смыслила в роскоши. Даже дядя Рабел, впервые переступив порог прекрасной комнаты, стены которой сверху донизу были затянуты шёлком с золочёными узорами, но вскоре она освоился и уже через пару дней вёл себя так, точно всю жизнь ступал по мягчайшим коврам и сиживал в бархатных креслах. Как я уже говорила, дядешка Абсалом был тем ещё прохвостом, и смутить его надолго не смог бы ни один поворот судьбы, тем более она столь приятный Прочие слуги прозорливо нас возненавидели с первой же минуты нашего пребывания в Герцкском дворце. Слишком уж много почёта оказывала нам госпожа Виденна, верившая в любую чушь, которую важный зарекал дядешка. Однако они недооценили пронырливость нового придворного лекаря. как плесень быстро расползается по отсыревшим доскам, после чего её становится невозможно вывести, так и люди, подобные Апсалому Раву, незаметно приживаются в любом тёплом углу, откуда их не успели тотчас же прогнать. Не теряя зря ни минуты, дядя разузнал, кто верховодит челядью явно и тайно, а затем истратил свой задаток на щедрые подарки тем людям, которых посчитал сколько-нибудь полезными для себя». не обращая внимания на моё фырканье и извитительные замечания, он также поставил у очага блюдце с молоком, в тёмном уголке подвесил сушёный гриб на ниточке, а затем ещё и в щель между половицами просыпал немного зерна. Кто-то обрадуется сдешней мыши, воскликнула я с насмешкой. А в истории о домовых и всякой прочей нечистости я верила лишь в известной мере и полагала быт этим созданием нет никакого дела до просьб людей. «Смейся, смейся, глупая девчонка!» Пробурчал дядя и принялся громко просить благословения у духа покровителя здешних стен, обещая, что с каждого жалования непременно будет жертвовать по меньшей мере три медика в казну местного хозяина подполов и погребов. К мне с первого дядюшкиного заработка на службе у герцога Тамельнского перепало всего-то несколько платьев, одно другого унылия. Увидев их, я разругалась со своим родственником в пух и прах. «Этот тряпье не годится даже на то, чтобы мыть им полы!» — кричала я, едва сдерживая слезы. «Я вышвырну эти обноски из окна! Пусть на них спят бродячие собаки, если не побрезгуют! Нет уж! Лучше их сжечь!» «А вот и чипцы!» — невозмутимо отвечал дядюшка Псалом, раскладывая свертки с покупками. «И причесывайся как следует, несносная девчонка, если не желаешь, чтобы я насильно остриг твои космы! Я принят на службу в приличный дом!» Порочи мое имя своим непотребным видом, ты порочишь тем самым и имя его светлости. Так ты и отплатишь добрейшему герцогу за его милость. В себе же дядя приобрёл сразу несколько кафтанов из прекрасного сукна, бесчисленное количество рубах с вышивкой, плащи с ярким подбоем и несколько пар башмаков, сияющие пряжки на которых были величиной с куриное яйцо. И я поклялась, что больше никогда не заговорю с ним после этой обиды. Но вскоре мне пришлось смириться с новым гардеробом и расстаться с пёстрыми кудцами юбками. Перемена в моём настроении произошла после того, как по дядешкиному поручению я в одиночку отправилась на кухню, где вполне ожидаемо услышала свист, скобрёзные восклицания и прочие знаки мужского внимания, которые, признаться, не были столь уж непривычными для меня. «Эй, рыжая чумазая, поди-ка сюда, танцовщица! Да чего ж славны у тебя ножки!» Развязно окликали меня подвыпившие гуляки все то время, что мы с дядей бродяжничали. В ответ дядюшке Апсалому приходилось разражаться гневными речами, призванными защитить мою девичью стыдливость. Доставалось потом и мне самой, поскольку я, будучи по натуре девицей веселой и живой, порой и впрямь строила глазки выпивохом. Нам везло, и подобные случаи так и не обернулись существенными неприятностями для меня. Должно быть, не такую уж писаной красоткой я оказалась, случайным ухажёром. К стыду своему, раньше в подобном внимании я находила что-то лестное для себя, но здесь, в Герцкском замке, эти окрики впервые заставили меня испытать острое чувство стыда. А чего-то 100 минут, как я впервые увидела герцога, сама мысль о том, что ко мне пристают, посчитав свои равней всякие неатёсные грубияны, стала нестерпимой. Наконец-то я поняла, почему дядешка Абсалом непрестанно вещевал меня держаться скромнее и даже советовал пришить к юбке снизу пару широких оборок. Что если господину Агасту пожалуются, будто племянница лекаря ведёт себя непотребно, подумала я, покраснев до самой макушки. хоны без того составил не самое высокое мнение о нас с дядей и не станет разбираться, что к чему, а решит, что я гулящая девка да и всё тут. Как видите, уже тогда я твёрдо решила, что до ушей его светлости не должны дойти какие-либо сплетни, выставляющие меня или дядишку Апсалома в дурном свете. Мне бы полагалось догадаться, что герцогу нет никакого дела до морального облика столь ничтожного существа, как племянница ярмарочного шарлатана, взятого в дом светлейшей герцогини, из причуды. Однако в тот же вечер я безжалостно изорвала свои пёстрые юбки, отмылась до скрипа, намазала нос едкой мазью для отбеливания веснушек и следующим утром вышла к дяде в одном из тех невзрачных серых платьев, что он купил для меня. «Славно, славно!» пробормотал дядюшка Абсалом, осмотрев меня с ног до головы, после чего отправил собирать травы для целебных настоек. Близяла зима, и к тому времени дяде нужно было обзавестись порядочным запасом всяческой трухи, отварами которой он собирался поччивать всех обитателей Герцкского дворца. Как он говаривал, лекарю лучше обмануть 100 своих пациентов, нежели сказать хоть одному, что не знаешь лекарства от его хвори. Я прихватила с собой корзину повместительнее и отправилась на поиск достаточно обширного пустыря, поросшего лопухом и чертополохом. Дворец герцога Тамелинского был пугающим местом, а глубины истинных причин чувства страха и тоски, которое ощущали все люди, находящиеся в его стенах, мне рассказали позже. Тогда же мне казалось, что бесконечные тёмные коридоры, узкие окна и крутые лестницы страшны сами по себе. я не была привычна к таким большим домам и боялась заблудиться в переходах и галереях хоть и не сразу но я отметила что покои герцога и герцогини были обставлены изящно и богато прочая же обстановка выглядела откровенно древней и обветшавшей точно великолепный некогда дворец долгое время пребывал в запустении Помню о том, как развязны и недружелюбно повели себя слуги в тот раз, когда мне пришлось идти на кухню без сопровождения дядешки Абсалома. Я жалась к стене, когда видела кого-то из челяди, и не решалась обратиться с вопросами даже к самым безобидным на вид тётушкам. Моё скромное платье не слишком-то смягчило сердца прочих служанок. Я всё ещё была выскочкой и обманщицей, пусть моего дядешку многие из них уже признали обходительным мужчиной. Но и у милейших пожилых господ водятся бестолковые юные родственнички, от которых жди одной беды. От того неприязнь, питаемая слугами к нам обоим, постепенно сосредотачивалась на мне, наглой рыжей девице, явно вознамерившейся мутить воду и морочить головы честным мужьям да невинным сыновьям. Him на этом не объяснил мальчишка, окликнувший меня в тот момент, когда я взялась за кованую ручку высокой узорчатой двери, показавшейся мне похожей на входную. "Ты что творишь, рыжая?" громко прошепял он, поднырнув под мой локоть и довольно грубо оттолкнув меня от двери. "Куда суёшь свой нос?" Первым моим порывом было дать затрещину на хальному молокососу, выглядевшему не старше 12 лет, однако скалившему зубы так, точно ему исполнилось все 16. но вспомнив о том, что с сегодняшнего дня мне надлежит быть вовсе не той фейн, что может затеять драку с мальчишкой в господском доме, я всего лишь обозвала его гадючим хвостом и собачьим отродьем, прибавив к этому еще пару-тройку ругательств. «Да чего же у тебя черный язык?» С притворным ужасом воскликнул юный наглец, отпрыгнув от меня и попутно скорчив несколько гнусных гримас. «У твоего дядюшки-лекаря, поди, мыла не хватит, чтобы отмыть его до бела». «Ты кто такой?» — фыркнула я, уже сожалея, что не пнула паршивца под зад. «Меня зовут Харль», — охотно ответил он, внимательно следя за моими движениями, чтобы успеть увернуться. «Люди говорят, что я болтливый бездельник и плут». «Сдается мне, те люди довольно прозорливы», — проворчала я. «А тебя они называют рыжей девкой, разодетой точно шлюха, и предсказывают, что ты скоро начнешь приставать ко всем мужчинам во дворце». А затем обворуешь своего бедного дядешку и сбежишь с первым попавшимся мошенником, невозмутимо ответил он. Считаешь этим словам можно верить? Ах ты мелкий паршивец, завопила я и запустила корзиной в Харля, залившегося смехом при виде моего гнева. Да чтоб в твой грязный род прыгнула жаба, чтоб тебе лопнуть от водянки! Ах, простите, благородная госпожа, весело кричал он, уворачиваясь от моих пинков. Сразу не признал вас скромной барышней, обознался: "Ваша светлость, смилуйтесь". Я поняла, что и в самом деле веду себя скандальнее рыночной торговки, но покраснеть ещё сильнее мне всё равно не удалось бы. Мой чепец перекосился, из-под него выбились рыжие пряди, а ноги запутались в нижней юбке. Что бы подумал герцог Агаста, увидев эдакую распустёху? раскричавшуюся средь бела дня. Невольно я вспомнила, каким нежным голосом произносила каждое слово госпожа Вейдена, как спокойно было ее лицо, как утончены манеры, и от досады мне захотелось бежать, куда глаза глядят. Я во второй раз попыталась отворить дверь, у которой стояла, но Харль вновь остановил меня, тут же посерьезнев. «Что ты там забыла?» — спросил он, понизив голос. «Какие дела у тебя могут быть в старом крыле?» Если ты и впрямишь, кому здесь строить глазки, то выбор твой удачным не назовёшь. Ты о чём-то говоришь, негодник, поперхнулась я. Я ищу разве что выход из этого безумного дома. Дядушка Апсалом отправил меня за травами, и мне нужно выбраться на какой-то пустырь, где козы ещё не сожрали весь лопух. "Эй, ты думаешь, что лопухи растут за этой дверью?" спросил с насмешкой Харль. "Да чёрт разберёт, что там за этой дверью?" вспылила я. А ваш проклятый дворец похож на муравейник, из него нипочём не найти выход. Мальчишка некоторое время изучающе смотрел на меня, точно проверяя, не вру ли я, а затем махнул рукой и сказал: "Ладно, я проведу тебя. Вижу, ты и впрямь ничегошеньки не понимаешь". Каким бы унизительным ни казалось мне покровительство со стороны двенадцатилетнего парнишки, поразмыслив, я приняла его предложение. Рассмотрев Харля получше, я заметила, что одет он куда богаче, чем обычный слуга, и поняла, что имеет дело с сыном одной из дам, гасивших у герцогини и составлявших её собственный двор. Я успела к тому времени повстречать нескольких фрейлин, то были степенные провинциальные матроны, гордившиеся тем, что получили место под кровом герцогского дома. Их многочисленные малолетние отпрыски, не предававшие пока особого значения сословным предрассудкам, играли во дворе с детьми слуг или шатались по коридорам замка в поисках какой-либо забавы. А что там в старом крыле? спросила я, едва поспевая за мальчиком. Харля оказался бостроногим точно таракан. Туда лучше не соваться, ответил он вновь понизив голос. Да и вообще, лучше не болтать о том, что там происходит. Да чего ж ты глупая? Так объясни мне, чтобы я хоть в чём-то сравнялась в уме с тобой, огрызнулась я. В старом крыле живут люди господина Агаста, прошептал Харль, оглянувшись перед тем по сторонам. Эко невидал, снова ничего не поняла я. Разве каждый в этом доме не человек его светлости? Ох-хо-хо, вздохнул мальчик, поняв, что я искренне недоумеваю. Твоя голова и впрямь пуста, как кастрюля после ужина. Ми уж-то ты не слыхала, что Герца Кагаста, человек пришлый. Не слепали ты часом на оба глаза? Разве не видно за версту, что он чужак в этих краях? Что-то Эдка и я уже слышала от дядеушки, но как мне показалось, он просто напускал на себя таинственный всезнающий вид. Я решила выпытать у Проныры Харля всё, что смогу, мысленно посоветовав себе не обращать внимания на наглый тон мальчишки. Я коротко попросила его помочь мне со сбором лекарственных трав для нужд лекаря, если он сам ничем не занят. Харльд признался, что сбежал от учителя, нанятого для него матушкой, и охотно согласился. Я заподозрила, что он затем прихвостнёт перед своими приятелями, такими же лоботрясами, будто завёл шашни с рыжей девицей, но и с этим пришлось смириться, а вряд ли кто-то другой захотел бы со мной откровеничать. Чуть позже мне пришлось, скрепя сердце, поблагодарить его из-за то, как снарявисто он провёл меня по узким городским переулкам к месту, где можно было легко перебраться через остатки городской стены. Сама бы я ни почём не отыскала эту тропинку, ведущую к заброшенному полю около развалин старого фермерского дома, некогда стоявшего в отдалении от остального предместья. Лапухов полыни, чертополоха здесь обнаружилось превеликое изобилие. Давно уж этих земель не касался плуг землепашца. Угодья одичали, и пришли в ведение полевых и лесных духов, только и поджидающих, чтобы вернуть себе утраченное некогда владение. Солнце припекало всё сильнее, в воздухе дорожало марево. Неподалёку двое аистов бродили по пригоркам в поисках ящериц и лягушек, а над нашими головами чирикали потревоженные воробьи, перелетавшие с куста на куст. В душе моей воцарился покой. Впервые я подумала о нашем с дядешкой доме в Алараке без всякой тоски. До этого он часто снился мне, и при виде зелёных предместитий тех городов, что мы обошли, всегда вспоминалась, как тиха и размеренна была наша жизнь когда-то. За то время, пока мы с мальчишкой собрали корзину всяких пожухших стеблей, название которых я придумывала на ходу, переняв это умение от дядешки Абсалома, мне удалось разузнать многое о жизни во дворце герцога Харл был отъявленным сплетником и хранил в своей памяти бесчисленное количество мелких тайн. Природа одарила его хорошо подвешенным языком, и об этом мальчишка знал. Должно быть, его красочные истории здесь выслушивали затаив дыхание, и он порядочно обнаглел, привыкнув к всеобщему вниманию. Я не раз замечала это дурное свойство у многих балагуров и талантливых рассказчиков. Значит, господин Агаста Совсем недавно прибыл в ваши края, спросила я первым делом о том, что занимало меня более всего остального. Пару лет назад он появился здесь со своими наёмниками, с провалится им проподом, сказал Харль и сплюнул. Наш прежний господин умер бездетным. В эту глушь он приезжал лишь похотятся, да отдохнуть от шума столицы. Старый Герцик, мир его праху, приходился двоюродным братом королю Гордонсу после того, как он упокоился. Началась долгая тяжба между прочими королевскими кузенами, и некоторое время после его смерти эти земли подчинялись наместнику, славному доброму господину. Но тут с востока пришла беда. Король наш искал помощи, вот и принял на службу этого южанина с его наёмниками, пообещав взамен руку своей дочери, да ещё и герцогство за неё дал. Госпожа Виденна, настоящая принцесса, охнула я потрясённо. Истинно так. Да брей прилесная принцесса ни в одном другом королевстве не сыскать, с неподдельной гордостью произнёс Карль. Разве ты не видела её вблизи? А такой красоты в душе ангелы поют. Вот только этот божий дар не принёс ей счастья. Я тихонько вздохнула, признавая его правоту. Госпожа Видена была дивной красавицей, да ещё так ласково обходилась с дядушкой Абсаломом. В моей голове не должно было возникнуть и тени тех дерзких глупых мыслей, что доливали меня с той поры, как я увидела герцога Тамелинского. В этих краях была война, я пыталась припомнить хоть что-то, но увы, пару лет назад до моих ушей доходили известия лишь о том, что происходило на соседних улицах, что уж говорить о событиях в чужих королевствах. Типун на твой чёрный язык. Харльд сделал отвращающий беду жест. Таким же отгонялись с глаз и в моих родных краях. Сюда война не дошла, хотя немало добрых тамелянцев, призванных войско его величества, не вернулись в свои родные дома. Но зря мы радовались тому, что беда нас миновала. Скорее сюда прибыл господин Агаста, с самыми отъявленными из своих головорезов, да ещё и тут он замялся, и хитрое лицо его омрачила неподдельная тревога. Ты хотел что-то сказать о хвори господина Агаста, предположила я, гордясь своей проницательностью. Клешма это его хворь. Пусть хоть совсем рехнётся и перестанет выходить из своих покоев, выпалил мальчишка, не сдержавшись, и тут же зажал себе рот, но затем продолжил, разодоренный видом моего удивлённого лица. Я хотел сказать о том, что он притащил с собой мерзкую нечистую тварь. Нечистую тварь? Я почувствовала, как холодок пробежал по моей спине. Ну да, настоящего не людя, Харльв вздрогнул, и еще трижды повторил отвращающий жест. Ведь тогда на нас шло войной не соседнее королевство, а темная сила северных гор. Те из наших, кто побывал на той войне, до сих пор плюются, когда вспоминают, каких гнусных дьявольских созданий им приходилось убивать в бою. Для эдакой-то погони и слов в человеческом языке нет. Кабы не господин Агаста, пропадать нам всем уж больно без жалости, населен был враг. Одно дело, когда в твоей земле приходит иной король, пусть даже и порядочный кровопийца, а другое, когда власть над людьми берут чудовища. Так что же, господин Агаста, взял в плен короля тех чудовищ, а тоже со у меня едва ворочился язык в моих тихих, спокойных родных краях, а таком можно было услышать разве что в старой страшной сказке. Да почём мне знать? Харляш передёрнуло всего от отвращения. Я тайно от матушки в щелку подсмотрел, как вносят в замок гроб, окованный цепями, и больше ничего не видал. Его спустили в подземелье, выставили охрану и объявили, что никому, кроме верных людей нового герцога, в то крыло ходу нет. Наемники сущими разбойниками оказались, и не вздумай к ним соваться, а не из тех, кому война родная мать, ведь там можно жечь и убивать сколько душе угодно. Если увидишь, где случайно их страшные смуглые рожи, прячься от греха подальше. «Откуда же родом, господин Агаста?» Я вновь вернула разговор герцогу, мысли о котором становились все навязчивее. «Никто не знает», — отозвался Харль, к тому времени забывший о сборе трав и лениво разлегшийся на старом камне нагретым солнцем. Чего только не рассказывает о нем. Я слышал, что он родился на далеких островах, где поклоняются морским чудовищам, а его мать — морская ведьма». которая раз в сто лет выходит на сушу, превратившись в красивую девушку, а по спине у нее идет полоса черной с золотом чешуи. Тому, кто найдет такую чешуйку во время отлива, в море всегда будет сопутствовать удача, его корабль не потопит даже самый суровый шторм, а сирены и кракены станут держаться в стороне. Капитаны и пираты за такой талисман готовы отдать целое состояние. Но горе тому, кто встретит ведьму ночью в полнолуние, когда она втирает в свою белоснежную кожу лунный свет, собранный с водной глади. Вскоре из раненного тела несчастного вынесут наотмель волны, а спустя некоторое время на берегу найдут младенца, на теле которого в укромном месте есть ведьмин знак та самая чёрная чешуйка. И стоит её вырезать серебряным ножом, как младенец превратится в отвратительного морского гада. Точь в точках, сама ведьма без человечьей личины. Убить того ребёнка нельзя, ведь о город обрушится гнев моря и проклятие ведьмы. Но едва сыну её исполняется 18 лет, его изгоняют из города и запрещают возвращаться. Речь мальчишки стала вдохновенной и напевной, глаза горели, как это часто случается с увлечёнными рассказчиками. Невольно увлёкшись его сказками, я присела рядом, И вскоре почувствовала, что меня вот-вот одалеет дремота. Солнце пригревало так ласково. А другие говорят, что мать Герца Гагаста была дочерью знатного господина с юга, дерзкой в своем равной девицей. Как-то раз она побилась об заклад, что пойдёт на кладбище в ту ночь, когда мёртвые выходят, чтобы отведать угощения, оставленные для них родственниками. Все отговаривали её, но она никого не послушала. Стоило ей ступить на кладбищенскую землю, Так луна вышла из-за туч, и девушка увидела весело пирующих мертвецов. В чьих бездонных глазницах пылал огонь преисподней, но гордая южанка преодолела страх и смело пошла вперёд. Мертвецы, завидев её, принялись ласково приглашать девушку к своему столу и уговаривали съесть хоть крохотный кусочек поминального пирога. Она не слушала их и шла всё дальше, дальше, пока не ощутила из-за кладбищенской ограды К тому времени она очень утомилась, а столы у склепов ломились от яств, вид, который заставил бы изнывать от голода любого, но девушка помнила, что нельзя прикасаться к пище покойников. Тут она заметила, что на большом камне за оградой лежит чудесное сочное яблоко, светящееся во тьме. Девица не удержалась и откусила от него кусочек, после чего упала в беспамятстве. Через 9 месяцев она родила сына, который сначала показался по виду мёртвым. Он не дышал и не издавал даже тихого писка. Но только все решили, что младенец умер, как глаза его моргнули. Девушка же отошла в мир иной сразу после родов, успев признаться перед смертью, что съела проклятое яблоко в Поминальную ночь. Люди пошли на то место, увидели старый камень, всё как покойница и описала. Самая древняя старуха в округе припомнила, что некогда там был похоронен несчастный самоубийца, виновный в смерти многих добрых людей. Его имя было проклято, от того на камне и не выбили ни буквы, ни знака, а про происшествии этом запретили говорить. Сына бедной покойницы отослали в далёкий монастырь, а саму её похоронили с пышностью и почётом. Но не прошло и 7 дней, как надгробье на её могиле оказалось разбитым, погребение раскопано, А следы, от которых разило тленом, вели к старому камню за оградой кладбища. Земля там была рыхлой, но никто так и не решился раскопать могилу самоубийцы, чтобы проверить, лежит ли там тело той, кто стала его посмертной женой. "Ох, и горазд же ты языком плести", с некоторым презрением произнесла я, не дав Харлю начать третью историю о рождении господина Агаста. «Не трудись, я и сама таких баек сочинила добрую сотню в обмен на обед или ужин у случайного костра. Расскажи-ка лучше, давно ли за его светлостью водятся странности, о которых все говорят? Правда ли то, что его одолевают приступы душевной болезни?» Мальчишка принялся морщить лоб, припоминая. «Сказать по чести, в те времена, когда господин Агаста прибыл в Тамельн, наша семья не так уж часто бывала во дворце. Не по чину нам это было», — ответил он неохотно. Матушка извелась вся, чтобы попасть в свиту её светлости. С госпожой Виденной прибыли несколько столичных дам, но разве для королевской дочери этого достанет? Все семейства Тамельно, считавшие себя благородными, едва не передрались, когда предлагали своих дочерей в наперсницы новой герцогини. Но к тому времени, как мы с матушкой обжились во дворце и осмотрелись, господин Агаст уже начал хворать, хотя о том поначалу и запрещали говорить. Слыхал, что он с первых дней повёл себя нелюдимо, точно не сам выторговал для себя тамель. Вот и вышло, что у госпожи Видены есть свой двор, к её светлости все горожане идут со своими бедами, а его светлость а лишь со своими наёмниками ведёт беседы, да в полуухо слушает отчёт управляющего. Точно ему нет никакого дела до своих владений. Приступ его в тайне держать не вышло. Скоро уж все в округе знали, что рассудок господина Агаста помрачён. Да он и сам о том знает. Прячется от всех, молчит. А затем выходит из своих покоев, будто из могилы подымается. «Из-за чего же приключилась его болезнь?» — задумчиво спросила я, не ожидая, что на этот вопрос мне кто-то даст ответ. Однако Харальд с готовностью принялся рассуждать. «Быть может, старой каменной пыли надышался?» Она поговаривает, «Раньше многих с ума свела. Дворец-то построен на камнях, которые остались еще от эльфов». и как не бились чародеи, а в старые времена их множество здесь водилось, и при искусных, а вредное колдовство из-под земли и так они вывели. Если в самую короткую ночь года положить себе в башмак веточку зверобоя, пера ворона и коготь чёрной кошки, а затем спуститься в старые переходы, что под землёй, то можно увидеть, что одни камни под ногами серые обычные, а иные с нанесёнными знаками Если с такого меченного камня соскрести чуток плесени, высушить её и затем подмешать в питьё человеку, тот непременно сойдёт с ума. Потому-то слуги и не хотят спускаться в подземелья. К ноге эльфийская магия пристанет, позабудешь перед своим порогом ноги вытереть, да и внесёшь непотребства в свой дом. Ха, господин Агаста частенько спускается вниз, чтобы посмотреть на своего пленника, на чудовище скривилась я от отвращения. Вот и все говорят: зачем на эту кумерзы смотреть? согласился со мной Харль. Это похуже ильфийской магии будет. Многие подозревают, что Герцог теряет рассудок от того, что ведёт беседы с той тварью. Бывает, что одним словом с ночной ведьмой перемолвишься, не признав её в темноте. Так она душу потом из тебя высосет за пару недель. А тот уж который год нечистая сила под боком Козни своей творит. Что ей цепи, что ей стены, он понизил голос и продолжил. Поговаривают, что хотя то чудовище взяли в плен, но и господина Агаста очетелся в его власти, да он и сам неизвестна какого рода племени. Неужто господин Агаста не человек, с насмешкой спросила я, поняв, что мальчишка вновь принялся сочинять. Уизвлённый Харльд сердито шмыгнул носом, но спорить не стал. Господин Агаста быть может и людской крови. А вот тот, кого он привёз с собой и запер в подземелье, истинное чудовище, тут уж можешь быть уверена. Всякому известно, что одолеть нечистую силу без колдовства невозможно. Вот и рассуди сама. Честный человек наш новый Герцог или нет? Колдовство, с ещё большим презрением воскликнула я, сморщив нос. Хочешь сказать, глупышка Фейн, что не веришь в колдовство? Разсердился Харль, явно привыкший к тому, что его рассказы вызывают у слушателей страх с примесью восхищения, а не насмешку. Не требуется большого ума, чтобы любую историю назвать байкой. Признайся просто, что в твоей скучной жизни не случалось ничего интересного, от того ты и смеёшься над истинными чудесами. Такие рассказни стоили мне немалых бед, и я не скрываю, что не люблю их, пробурчал я, помрачнев. Длинные языки суеверных кумушек Перемывали мне кости, сколько я себя помню. Я ведь восьмая дочь, восьмой дочери, да ещё и уродилась рыжей, не знама в кого. К мальчишку мои слова не на шутку встревожили. Он уставился на меня с подозреньем. Восьмая дочь восьмой дочери, переспросил он, в наших краях это считается не добрым знаком. Что ты оно? Зубы мои скрипнули от давней досады. Все сразу сошлись во мнении, что я уродлённая ведьма с дурным глазом. Так и вышло. Батюшка-то мечтал о сыне, а получил рыжую восьмую девку. Вот с той поры всё в моём семействе и пошло наперекосяк. Родителям пришлось уехать из родных краёв, но дурная слава шла за нами по пятам. Матушка моя решила, что отправит меня в Аларак к своему брату, моему дядеушке, в надежде, что туда не скоро слухи дойдут. Лишь пару раз после этого Мне позволили увидеть сестёр, а затем родители запретили мне переступать порог их дома, не желая, чтобы вновь начались пересуды. обо мне распустили слух, будто я умерла. Некоторое время жила с дядушкой обсоломом, а затем кто-то пронюхал, почему от меня отказалась родная семья, и вскоре лавку дядушки сожгли, вменив мне в вину в все бедствия, что произошли в городе за 5 лет, если не больше. «Нам пришлось убираться по-добру-поздорову, чтобы не попасть в тюрьму по обвинению в колдовстве. Пораскинь-ка мозгами, Харль. Жила бы я так дурно, облатая хоть талик и каких-то волшебных сил». Мальчишка, задумавшись, кивнул. «Уж веснушки эти ты точно могла бы свести», — согласился он. Но затем по изменениям в его остроносом лице стало видно, что опаска в нем снова взяла верх, помножившись на врожденную болтливость. И я поняла, что Харль уже воображает, как принесет в герцогский дом удивительную весть о племяннице лекаря. «Не вздумай тут же об этом и разболтать, паршивец!» Я нахмурилась, уже сожалея о том, что разоткровенничалась. «Стоит мне услышать за своей спиной обвинение в колдовстве, как я тут же донесу ее светлости, что ты сочинил сплетню, будто господин Агаста, сын морской ведьмы и покойника!» «Тебе никто не поверит, пришлая!» — огрызнулся Харль, Но в словах этих не слышалось уверенности. Зато госпожа Виденна верит дядешке Абсалому, ответила я с угрозой. Харль не привык к тому, чтобы ему затыкали рот. Я видела это по его насупленным бровям и сверкающим глазам. Но он и впрямь чрезмерно разболтался, пытаясь произвести на меня впечатление, думая, герцогиня разгневалась бы не на шутку, узнав, как очерняют имя её супруга, но уступать мне малолетний негодник не желал. Наверняка наша ссора затянулась бы, и мы с ним славно потаскали бы друг друга за вихры. Но тут Харль вдруг побледнел, заметив что-то за моей спиной, и быстро спрыгнул с камня, точно собираясь бежать со всех ног, как испуганная мышь.